сто девяносто второй мар двадцать пять владыкой сияющей мощи тебе приношу я великие плоды устремений моих трудов и борьбы и усилий В тебе мое счастье в тебе все надежды тобой мое сердце горит тебя даю я все все что имею чтобы в башню ты смог перелить все это в сияющий камень огнями горящей в груди сияющий камень сокровщий камень тобой изожденный но мною носимой в пылающей чаши в груди.